«Ты ее видел, Дев?» — очень вежливо спросил Эндрю. «Сначала один плавник, только под конец всю. Я всю ее увидел еще до того, как Эдди выстрелил по ней, а потом она нырнула и всплыла на спине». Эдди растирал Дэвида полотенцем, и Томусу Хатсону видно было, что ноги, спины и плечи у мальчика все еще покрыты мурашками. Первый раз в жизни... «Вижу что-либо подобное», — сказал Том-младший. «Как она вынырнула из воды и перевалилась на спину. Первый раз в жизни такое вижу». «И вряд ли еще увидишь», — сказал ему отец. «Весу в ней, наверное, вся тысяча фунтов будет», — сказал Эдди. «Наверное, крупнее не бывает». «Господи, Роджер, видели, какой у нее плавник?» «Видел», — сказал Роджер. «А может, мы ее выловим?» — спросил Дэвид. «А ну ее к дьяволу!» — сказал Эдди. «Она так наугад и пошла ко дну, и черт ее знает, где опустится Футов на 500 заляжет, и весь океан будет ее жрать. Наверное, все туда ринулись». «Жалко, мы ее не поймали», — сказал Дэвид. «Спокойно, Дэвид, спокойно, милый. Вон по тебе еще мурашки бегают». «Ты очень испугался, Дэв?» — спросил Эндрю. «Да» ответил ему Дэвид. «А что бы ты стал делать?» Почтительным тоном спросил его Том-младший. «Швырнул бы ей рыбу», — сказал Дэвид. И Томас хатсон увидел, как его плечи окатило короткой волной мурашек. А потом ударил бы гарпуном в самую морду. «О, Господи!» — сказал Эдди и отвернулся, не выпуская полотенца из рук. «Роджер, что вы будете пить?» «Яда у вас никакого нет?» — спросил его Роджер. «Перестань, Роджер», — сказал Томас Хадсон. «Мы все за это ответственны». «Безответственны». «Дело прошлое». «Ладно». «Я приготовлю коктейль на джинне», — сказал Эдди. «Том как раз пил джин, когда это случилось». «Мой коктейль так там и стоит». «Теперь он уже вкусный сказал Эдди. «Я вам другой приготовлю». «Ты молодец, Дэви», — с гордостью сказал брату Том-младший. «Вот подожди, я расскажу про тебя ребятам в школе». «Они не поверят», — сказал Дэвид. «Если я тоже буду там учиться, не надо им говорить». «Почему?» — спросил Том-младший. «Не знаю», — сказал Дэвид и заплакал, как маленький. «Я не стерплю, если они не поверят». Томас Хадсон поднял его на руки, и он прижался головой к его груди, а двое других отвернулись, и Роджер тоже отвел глаза в сторону. И тут Эдди вышел из камбуза с тремя стаканами в руках, опустив большой палец в один из них. Томас Хатсон понял, что он уже хватил спиртного внизу. «Ты что это, Дэви?» — спросил Эдди. «Ничего». «Вот и хорошо», — сказал Эдди. «Такие слова и слушать приятно. Слезай с рук, чертова перешница, кончай хныкать и дай отцу спокойно выпить». Дэвид стал рядом с ним, вытянувшись во весь рост. «А в отлив здесь можно ловить рыбу?» — спросил он. «Лови, никто тебя не тронет», — сказал Эдди. «Мурены попадаются, но крупнее их ничего не будет. В малую воду крупная рыба сюда не проходит». «Папа, можно мы в отлив опять сюда приедем?» «Что ж, если Эдди разрешит, Эдди теперь главный командир». «Эдди», — сказал Дэвид, — «а в отлив правда не опасно?» «Конечно нет, я же тебе говорил». «Ты это для того, чтобы доказать что-то?» — спросил Дэвида Томас Хадсон. Он успокоился и перестал смотреть на море. Он знал, Дэвид поступает так, Как ему нужно Зачем, почему, неважно И он знал, что не должен тут быть эгоистом «Да, папа, просто я больше всего на свете это люблю И день сегодня такой подходящий И как знать, а вдруг налетит?» «И Эдди говорит», — перебил его Томас Хадсон «И Эдди говорит», — во весь рот улыбнулся Дэвид «Эдди говорит, пропадите вы все пропадом Садитесь, ешьте!» пока я всю еду за борт не выбросил». Он стоял, держа на подносе салатницу, блюдо с подрумяненной рыбой и картофельное пюре. «Где этот Джо?» «Он поехал искать акулу». «Вот псих». Когда Эдди спустился вниз, а том младший стал передавать по столу тарелки с едой, Эндрю шепнул отцу. «Папа, Эдди пьяница?» Томас Катсон пододвинул к себе холодный салат из картофеля под маринадом, посыпанного черным перцем, крупного помола. Он научил Эдди готовить его, как готовили в Париже, и это было одно из лучших блюд, которыми Эдди угощал на катере. «А ты видел, как он подстрелил акулу?» «Конечно, видел! Пьяницы так не стреляют!» Он положил салат на тарелку Эндрю, и потом взял себе. «Я потому спрашиваю, что мне отсюда виден камбус, и пока мы тут сидим, он уже раз 8 прикладывался к бутылке». «Это его бутылка», — пояснил Томас Хадсон и положил Эндрю еще салату.